Топ-лист лучших стихотворений периода на русском языке, кроме стихотворений Пушкина. Евгений баратынский Разуверение. Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь разизменившим сновидениям.